Глава 27. Мимо части проезжаем с бивиканьем и приветствием для несущих службу на вышке. Парни в ответ машут руками. Приятное очень чувство, что наша команда уже не одна в враждебном мире, что есть союзники, с которыми мы все больше помогаем друг другу пережить лихие дни. Есть чувство надежного тыла и прикрытой задницы, честно говоря, тем более, что чужие теперь к поселку не проедут так легко, без вопросов и доклада нашим. Прорваться могут или проскользнуть в объезд, но тогда за ними выйдут боевые машины вслед. В поселок заезжаем с чувством выполненного долга. Грузовик подъезжает задом к месту выгрузки, присматривать за пленными, на выгрузки отправляя двоих наших, остающихся при поселке. Народ на кухне толпится, гражданский в основном, жены и дети наших сторонников. Они уже получают свою порцию каши на обед, слегка разбавленной тушенкой. Все уже знают, что двое сильно пострадавших мужиков будут теперь качаться до смерти или до излечения. Зря они воспользовались чужим брошенным паркетником. Не хватило разгона и массы машины, чтобы пробиться через толпу зомби. У самих в наличии есть равные джипы, но свое же имущество, конечно, очень жалко. Вот и дождались. Шансов почти нет у мужиков на будущую жизнь. Не очень правильно кидать новичков без уровней в такой замес, но выбора особого у нас нет. Служивые выставляют пять БТРов, и мы тоже выезжаем на пяти машинах. По одной машине на БТР, чтобы выманивать зомби на дороге. Только понимать нужно хорошо, что осторожность в таком случае превыше всего. Первая ошибка станет сразу же последней, скорее всего. Хотя этим мужикам удалось выжить. Все же служивые прикрыли и откинули зараженных, только уже оказалось поздно. Теперь все в руках самих мужиков, и пары их жен, которые собираются выехать с нами на помощь к ним. Уже не жалею свои дорогие тяжелые машины, чтобы помочь рискующим превратиться в зомби-мужьям. Это правильно. Машин еще много стоит по городу и в поселке, на всех выживших точно хватит. Да и время такое, что поездки на шопинг поодиночке навсегда закончились. Мы теперь не давим зараженных, как раньше. Только выманиваем и добиваем зомби после проезда БТРа, где служивым тоже на шестерых приходится делить получаемый опыт. Теперь они все чаще покидают броню, чтобы рубить зомби лицом к мордам, понимая, что так процентов приходит гораздо больше, и всем сразу. Только правильно обученные люди теперь будут кататься в город, и только командой, причем по серьезным делам, не просто так. Не всем из наших помощников и их жен повезет прокачаться до третьего-четвертого уровня. Почти никто не может освободить с помощью холодного оружия даже первый уровень, не говоря уже о втором в близком контакте. Однако всем женам и просто женщинам двигаться в прокачке просто необходимо хоть по чуть-чуть вперед. Мы пока тоже обедаем, заодно я приземляю разные вопросы, требующие моего решения, типа «Сергей, в какие тарелки насыпать еду новым клиентам на раздаче? И кто потом моет посуду?» Понятно, что я могу ответить на такие вопросы. Все приходят со своей посудой и уходят с ней. Никаких лишних забот на вашу шею не предусмотрено уставом. Пленных тоже кормят. Даже по двойной порции, я сказал, насыпать не жалея, пока присматриваясь к ним и определяя, кого там женщины и понятия требуют отправить на смерть. Куйбышевский район наша команда освободила полностью. Теперь придется организовать выдачу части продуктов со склада голодавшимся людям. И еще там есть супермаркет – которые на дикое разграбление отдавать точно не стоит. Пять БТРов с помощниками уже и так подавили зараженных огромное количество. Еще день-два такого синокоса, и мы немного освободим районы центра и новостройки. Пусть еще не полностью, но уже внесем явный перелом в нашей войне. Кроме меня пока никто еще не может чувствовать, где прячутся монстры и подчиненные им твари. Ира качает десятый уровень, и у нее уже есть познание на начальном уровне. Еще на подходах к этому процессу Олег, Олег второй и Жека, больше я никого не знаю таких прокачанных. Но у служивых и у нас почти все остальные уже подошли к пятому уровню, где появляются новые навыки. Всего около сорока уверенно стоящих на ногах бойцов, и это огромная сила по новым временам, еще и на мощной бронетехнике. Съедаем по три миски каши и уединяемся всей командой в нашем доме, отдохнуть в часок и закинуть накопленное. Ира поднимает познание, я оценку, и понимаю, что за поднятие навыка с меня списано уже 400%. Теперь легче качаться не станет. Зараженных хвалить придется больше, и темп моего продвижения к новым уровням уменьшается. Встречаемся внизу. Жека хвастает, что приближается тоже к десятому уровню, и это здорово. Оба Олега на восьмом уже. Маша пока только на пятом уровне, но у нее других дел много. Дети и наша медсанчасть на ней. «Грузовик выгружен. Пленные просятся в туалет», — докладывает один из наших, — «и просится с нами в город». «Нам тоже пора качаться. В поселке идти ж «Ну, тогда рискнем. Заберем всех». Остается Маша и женщина на кухне. У них оружие имеется. Маша присмотрит за всем поселком, — решаю я. «Мужик прав. Ведь зомби заканчиваются, и скоро придется выезжать из города, чтобы отыскать объект прокачки». Я, конечно, тороплюсь со своими выводами на самом деле. Если колонны зомби и перестанут попадаться, точечной работы с зараженными в глубине районов, подъездов и квартир нам хватит еще не на одну неделю или месяц. Только это уже будет точечная работа, без таких быстрых поднятий уровней и навыков. Так что лучше дам прокачаться всем своим парням, пока есть такая возможность. Опасности никакой для поселка не видно. Подвоз продуктов сегодня продолжится будем вывозить весь день так что пора вперед к новым свершениям и продовольственной безопасности нас и наших союзников один из невольников работников попытался сбежать во время посещения лужайки за оградой поселка но схлопотал пулю от охранников в поясницу теперь ждет своей участи лежа на животе и очень душераздирающе постановая зовут конечно меня для решения вопроса что с ним делать теперь спрашивает успевший среагировать на попытку побега парень А это тот самый, кого просили наказать женщины на складе? но он себя сам наказал», — отвечаю я, разглядывая высокого блондина. «Как его зовут?» — обращаюсь к остальным пленным. «Сергей», — отвечает один из них, с жалостью смотря на распластанного приятеля. «Жалеешь его?» — себя пожалей, — говорю я и взмахом сабли прекращаю мучение не очень хорошего человека, смерть которого приносит мне 22% к моей карме, И общий итог — ровно 1200% к карме. К сожалению, круглая и знаменательная цифра не приносит мне ничего, кроме сообщения в меню. Я вытираю саблю от крови подонка. Вскоре наша увеличившаяся на три машины колонна выезжает в город. Через 20 минут непрерывной езды снова оказывается около ангара, куда из освобожденного района течет ручеек голодавшихся и ослабевших людей. Служивым пришлось отправить пару своих людей — чтобы поддержать порядок на складе, и набирающаяся быстро толпа не вступила в драки за продукты и места в очереди. Грузовик с трудом пробирается к пандусу. Я захожу в ангар, чтобы определиться с тем, насколько заметно изменилось количество мешков с крупами и сахаром на самом складе по факту двух отгруженных уже грузовиков. Да, в принципе, не особо и заметно, с удовлетворением замечаю я и Жеке. Спасибо местным коммерсантам, что позаботились о нас и людях, Теперь все имеют шанс пережить апокалипсис и дожить до лучших времен. Видно, что люди едва сдерживают себя при виде мешков с едой. Я хорошо понимаю, что все настрадались. Это наш первый освобожденный район, и местным повезло, что есть такой склад на железке рядом с ними. Но давать полную волю тоже нельзя. Поубивают друг друга. Более сильные ограбят ослабевших, и все такое начнется снова. Поэтому я распоряжаюсь набрать из местных мужиков помощников, И пусть они формируют очередь, а то у нас сил на такое распределение не хватает. И так работать здесь придется допоздна, не отвлекаясь на другие дела. Видя, что многие из ослабевших женщин и детей уже стоять сами не могут, я вызываю столпы желающих поработать женщин, чтобы начать готовить еду прямо здесь. Чтобы варить макароны с тушенкой и кормить всех по очереди. А то сильно похоже, что сил дойти до дома с мешком продуктов не у всех хватит, тем более убежать – Зараженные еще встречаются в районе и также выходят из квартир, но уже их совсем немного. Средних размеров котел и вода в имеющейся цистерне наличествуют. Приправы тоже завались, несколько мисок тоже имеются, штук двадцать. С ложками и вилками пока беда, но есть можно и руками. Процесс готовки запущен, вода греется, и теперь очередь немного уменьшается. Все люди в основном хотят еще поесть перед обратной дорогой. Продукты уже потом получить собираются. По 2 кг макарон, несколько пачек крупы и сахара, по 2 банки тушенки и банки томатной пасты. Вскоре рация сообщает мне, что служивые полностью прошли район и на выходе добрались до супермаркета, где оказалось немало зараженных. Сейчас они уже освобождают сам магазин. Им тоже необходим грузовик, чтобы вывести часть заморозки и сохранившихся молочных продуктов к себе. Поэтому я останавливаю загрузку грузовика и отправляю его к супермаркету, где его ждут срочно. Макароны уже сварены, первые 20 счастливчиков поднимаются по ступенькам на пандус, где получают по тарелке с готовым горячим блюдом, жадно глотают еду и отдают тарелки обратно, получая свой продуктовый набор. Сначала процесс застопорился из заготовки, теперь пошел с новой силой. Я пока захожу в еще чудом работающий интернет и нахожу численность жителей Куйбышевского района города до апокалипсиса, «Всего здесь оказалось прописано почти 1600 человек. Теперь я наблюдаю толпу, человек в 250. Неужели это все жители, оставшиеся в живых за полторы недели осады в своих квартирах?» «Наверняка, что кто-то еще лежит в квартирах, потеряв силу и возможность ходить от голода. Дети тоже нам остались. Кто-то еще ждет освобождения супермаркета, чтобы там набрать еды. Ну и еще человек в 150 максимум наберется. Кто-то на работе остался» в других местах встречать конец света. Но всего 400 человек выжило из 1600. Такой, пожалуй, расклад по оставшемуся в живых населению. Где-то больше выживших — одна треть, где-то меньше — четверть или пятая часть. Но тенденция очень печальная. Да и лежащие в квартирах не все дождутся помощи, не всем будет кому помочь. Оставшиеся на время в других местах и на работе тоже многие погибли или погибнут от бандитов и раскачавшихся монстров. Процессы выдачи пайков и кормления на складе понемногу налаживаются, толпа уменьшается, люди тащат добытые продукты домой. Скоро снова придут сюда или уже в освобожденный супермаркет, чтобы еще взять про запас, здорово наголодавшись на всю жизнь вперед. Это неизбежный процесс, поэтому я оставляю Жеку присмотреть за порядком на складе. На одних добровольцев надежды мало, бросят все и, схватив побольше, убегут домой». Мы подъезжаем к супермаркету, где уже не осталось целых стекол, толпа народа, человека с 30, ломится внутрь, а служивые выносят контейнеры с продуктами и грузят в кузов грузовика. Как только последний служивой выходит, толпа с криками и драками врывается внутрь и грозит все уничтожить. Приходится взять управление разграблением магазина на себя, для начала пару раз выстрелив в потолок из УЗИ. Мгновенно наступает тишина». Люди боязливо смотрят на вооруженных людей, появившихся в магазине. «Всех касается брать молча, не толкаться. Брать и отходить, другим не мешать и все себе не забирать. Кто не понял, пристрелю к чертовой матери. а и наступает относительный порядок. Набрали сетку или пакет на выход. Еще на склад успеете сходить, раз уж вас освободили, и там полный ангар продуктов. Не все, конечно, понимают слова». Пора женщин устраивают дикую ссору около холодильной витрины. Каждая крича, сколько у нее детей сидит дома, и, вцепившись в солидную упаковку с замороженными пиццами, перетягивает ее к себе, не обращая внимания ни на что вокруг. Приходится выстрелить рядом с ними в стену, рискуя попасть в кого-нибудь. Одна отшатывается, вторая убегает с упаковкой, и порядок снова организуется. Мы тоже проходим по супермаркету, Набираем в сетке чего-то такого, что нравится и чего нет на складе. Грузовик уехал и вернется через час. Мы закидываем набранные продукты в машины и пока спокойно стоим около супермаркета, поддерживая хрупкий порядок. Уже от соседнего района в нашу сторону тянутся первые зараженные, привлеченные выстрелами и криками. Мы готовимся встречать зомби. Через пять минут первые группы зараженных добираются до нашей позиции – И начинается великое освобождение и обильный синокос. Однако стоит нам только немного отойти от супермаркета метров на пятьдесят. Как порядок сразу разваливается, и с криками дерущихся людей заполняет торговый зал магазина. «Серый, я больше не хочу этих дураков защищать, если они такие придурки!» кричит Ира, тогда я командую отступление к супермаркету. Тем более, что зараженных становится сильно больше, нам приходится и так отходить. Когда мы отходим к магазину через пять минут, чтобы убедиться, что страсти здесь кипят не шуточные, кричим народу, чтобы разбегались. Только нас никто не слушает, все заняты дележкой продуктов. Однако вдруг появившиеся в зале товарищи с белесами глазами всех приводят мгновенно в чувство, народ с дикими криками разбегается. А мы еще успеваем отбить пару женщин, у поваливших их зараженных. Другое дело, когда зомби порядок поддерживают, смеется Олег, помогая подняться одной из женщин, попрощавшихся уже с жизнью. Да, вырваться обычному человеку из-под навалившегося зомби почти невозможно, тем более остаться целым и невредимым при этом. Вот и у женщин покусаны руки. Ира быстро сообщает, чем им это грозит в ближайшем будущем. «Спасение одно — встать в строй и убивать зомби с утра и до вечера. Да у меня же там дети малые, на кого я их оставлю?» кричит женщина, уже знающая, к чему ведет заражение при укусах. «Ну, тогда сама их и съешь через четыре дня», отвечает Ира и отталкивает за наши спины пострадавшую. «Ничего поделать здесь мы не можем, о своих детях придется ей позаботиться самой». Нас ощутимо теснят, но вскоре подоспела подмога из служивых, которых мы вызвали по рации. Они врезаются во фланг зараженным, вынося сразу пару десятков неожидающих такой подлянки зомби, и нам становится легче». Потом мимо пролетает бронетранспортер. Мы облегченно вздыхаем, новые зараженные перестают до нас доходить. Мы добиваем оставшихся и снова навещаем остатки супермаркета. За нами бегут новые посетители. Только магазин уже весь повынесен. Много чего испорчено и растоптано из валяющегося на полу, и брать там особо нечего. Поэтому народ разворачивается и убегает к ангару, где продолжается выдача продуктов. Через час возвращается грузовик, и мы грузим его во второй раз за день. Потом еще успеваем загрузить и в третий раз, постоянно разрываясь между освобождением зараженных и наведением порядка в ангаре и самом районе. К вечеру мы уже подходим к соседнему району, который серьезно побольше, разбираемся с зараженными около окраин, не заходя внутрь самого района, и уже в ночи возвращаемся уставшие как собаки, но очень круто прокачавшиеся за сегодняшний день. Возвращаемся к ангару, где еще половина продуктов осталось дожидаться своей очереди на погрузку и раздачу. Оставляем в нем двоих своих и пару служивых для охраны. Отправляем по домам поредевшую толпу народа. Наверняка уже в четвертый-пятый раз прибежавшую за своей пайкой и недовольно бурчащую на мой приказ прекратить выдачу продуктов. Здоровые же мужики здесь отираются среди детей и баб. Встали бы с нами рядом, дошли бы до третьего уровня за сегодня. Так нет». Они в очереди за пяти кило крупы весь день провели. Недоумевает Ира, вымотанная в полный конец, как и я тоже. Все делают свой выбор. Они такое сделали, отвечаю я кипящей подруге. Наш неубиваемый пикап катится за грузовиком. Впереди разгрузка и ужин. Размещение пленных в приготовленном казимате, И, наконец-то, долгожданный отдых. Жека сзади тоже устало молчит и курит, жадно затягиваясь. Похоже, что эта привычка от прежнего владельца тела осталась у прежде некурящего парня.